Эпилог. «Мы сейчас склонны воспринимать людей из прошлого, в частности женщин, сквозь призму своих идеалов и своей системы убеждений. Мы ожидаем, что они вели себя как мы и реагировали так, как нам представляется правильным. Однако зачастую в средние века люди вели себя не так, и действовали не так, и думали не так». Современный атеист может недоуменно пожать плечами и сказать, что даже в те стародавние времена не стал бы делать того, что тогда делали все. Но по факту религия и церковь невероятно сильно влияли на жизнь женщин. Рожденный в городе или деревне в 13-14 веке человек очень заботился о своем социальном статусе и репутации. Как мы с вами убедились, Средневековая женщина могла иметь собственное мнение и выражать его громко и откровенно, но лишь способом, одобряемым обществом. Даже сейчас во многих культурах мужчина по-прежнему рассматривается как глава семейства, хотя зачастую в бытовых вопросах последнее слово остается за женой. Что на ужин? Стоит ли покупать этот автомобиль? Какой фильм Будем смотреть сегодня вечером. Она сгорает от желания посмотреть с тобой вот эту слезливую мелодраму. А ты же хочешь, чтобы тебе сегодня вечером что-то перепало. Верно? Счастлив тот муж, у которого жена счастлива. Ведь так? Не всегда. Большинство современных отношений, партнерские, где обе стороны вносят равный вклад в принятие решений. Некоторые пары все еще придерживаются традиционных представлений о семье «он кормилец, она домохозяйка», а некоторые переворачивают их с ног на голову «у них папа сидит дома, а мама работает». Иногда оба человека в паре делают и то, и другое. Одни женщины вступают в долгосрочные отношения, а кто-то предпочитает жить соло с кошками. Современное общество Гораздо сложнее средневекового, зато во многих смыслах у нас куда больше возможностей, чтобы жить так, как хочется, и быть с тем, от чего присутствие быстрее всего бьется сердце. Сексуальную жизнь и репродуктивную деятельность средневековой женщины общество, по сути, держало в заложниках, но и тогда... Находились те, кто не мирился с таким положением дел или пользовался малейшими доступными лазейками. Дать обед целомудрия в браке и наслаждаться всем прекрасным, что есть в жизни, самый яркий из известных мне примеров. Словом, средневековые женщины делали все, что могли. Вправили мы требовать от них большего».